Глава седьмая. Болото, замка, Обламор. Принц Теодор спешил, не разбирая дороги, вслед за мелькавшим вдали розовым платьем Белоснежки. «Любимая, постой! Куда ты?» — напрасно взывал он. Белоснежка на миг остановилась, он увидел ее нежное личико. Серебряный обруч в волосах, но едва он приблизился, как белоснежка оказалась далеко за деревьями. Принц со всех ног бросился за ней по петляющей тропинке. Между тем сумрак редел, лучистые звезды гасли на побледневшем небе. Мимо принца Теодора проплыло длинное облачко тумана. Казалось, гирлянда призрачных голубых цветов — Извиваясь, плывет между ветвями. «Дорогой, где же ты? Неужели ты бросишь меня одну?» Донесся до принца жалобный, испуганный голос Белоснежки. «Мне так страшно!» Принц бежал теперь по сырой, раскишей дороге. Гнилые деревья лежали поперек пути. «Кто-то заколдовал мою Белоснежку!» Сердце принца Теодора сжалось от тоски, потому она и ускользает от меня. О, лишь бы мне ее догнать, моя любовь развеет все злые чары. Лес кончился. Далеко-далеко впереди, как бледный цветок, мелькало розовое кружевное платье. «Спаси меня!» — услышал принц Теодор. любимый. «Молю тебя! Скорее! Скорее!» Принц Теодор бежал, напрягая последние силы. В лицо ему пахнуло гнилой сыростью, то тут-то там попадались ржавые лужи, из них торчали серые, заросшие мхом кочки. Вдруг принцу Теодору послышался ворчливый, недовольный голосок. «Терпеть не могу шляться по болотам! Лапки промочил и весь извалялся в грязи!» «Похоже, это мышонок Обжуркин. изумился принц Теодор. «Да нет! Как он мог тут очутиться?» Принц Теодор огляделся. Кругом, куда только достигал взгляд, расстилалось унылое непроходимое болото. Вдали на высокой скале поднимался угрюмый замок Абламор. И странное дело, он показался принцу Теодору прозрачным, будто был сложен из огромных глыб стекла. Принц Теодор забрался на заросший гнилым мхом камень. Белоснежки нигде не было видно, словно она растаяла в бледной утренней дымке. Вдруг замшелый камень под его ногами провалился вниз — и принц Теодор очутился по колено в болотной грязи. Хорошо еще, что он успел ухватиться за кривое засохшее дерево. Принц Теодор увидел — голубая лента тумана кругами и кольцами медленно поднимается вверх по скале к неприступным башням замка Абломор. Белоснежка! — в отчаянии крикнул принц Теодор. В этот миг... Сухое дерево, за которое он держался, треснуло и надломилось. Принц Теодор почувствовал, что его обхватили какие-то цепкие скользкие руки. Они все глубже затягивали его в смертельную топь. Низко, чуть не задев его крылом, над ним пролетел огромный хохлатый ворон с горящими, как угли, глазами. Послышался дьявольский хохот и насмешливый голос. Хе -хе -хе -хе. Тебе нет спасения, принц-тадор. Погибельное болото не знает жалости. Оно не отдает свою добычу. Хе -хе -хе. Ты погибка.